Событие тридцать второе. Семен возвращается домой со службы. Жена встречает его радостным восклицанием. «Наш сын заработал сегодня свои первые деньги!» «Да! Как же! Продал твою коллекцию марок!» Военврач третьего ранга воронов ушел. Потянулись за ним и, наверное, не сильно обрадованные поставленные задачи строители железнодорожные и Андрейка. «Он с трупами японскими еще в тюрьме пообщался, смотрел в камеру, как они мозгами пораскидывают». Иван Яковлевич вернулся к осмотру территории противника. Солнце стояло в зените, и от влажной, пропитанной дождями земли, прямо марево вверх поднималось Становилось конкретно жарко. Утром, если и было 5 градусов тепла, то не больше. Сейчас же уже далеко за 25 термометр бы показывал, коли был». Снизу послышалось несколько выстрелов, но быстро все затихло. Так, хотелось спуститься тоже вниз, но понимал, что там профессионалы. Будет только отвлекать и мешать. Потому решил, чем полезным заняться. Взял с собой пару красноармейцев и пошел мародерствовать. Нужно у убитых японцев, тех, которых группа зачистки уже проверила, собрать документы и оружие. В метрах в тридцати от окопа наткнулись на первого офицера. Совсем молоденький паренек. Кроме аналога парабеллума и документов у него ничего интересного не было. Еще чуть ниже нашли второго офицера. У этого была орденская планка на груди, а самого ордена или медали не было. Жалко. Ну, хотя полное обследование разбитых лагерей может и позволит увеличить коллекцию. Третьего офицера нашли почти у лагеря, и тут Аматерасу подмигнула Брехту. У клиента была медаль на груди, и притом такая, которой в коллекции еще не было. На аверсе был какой-то канатоходец нарисован, а на реверсе – пятилепестковый цветок. Ленточка была радужная. «Настоящая медаль ЛГБТ! Еще бы титьки канатоходцу приделать!» Потом Светлов пояснил, что это памятная медаль за победу Японии в Первой мировой войне. Вот оказывается, кто в ней победил. Япония была на стороне сил добра. А канатоходец оказался изображением Такомикадзуча, бога войны в японской мифологии. Пока Брехт обыскивал карманы у убитых японцев, бойцы таскали наверх винтовки, пистолеты, мечи офицерские и ремни с подсумками. В каждом таком кошелечке по 60 патрон, а со 100 человек и по два у каждого. Это получается 10 ящиков патрон противник преподнес в дар. Винтовки самим не нужны. В отдельном батальоне все вооружены карабинами-кавалерийскими «Арисака». Они чуть легче и короче. Пусть дальность меньше. Но Брехт команды изобретать оружие с дальностью полета пули в полтора километра просто не понимал. «Ты отойди от человека на полтора километра и приглядись». «Да, ты просто там человека на таком расстоянии не увидишь. А если он в защитной одежде, то и подавно». «Тогда зачем?» «Нет ответа. У Брехта так точно нет». дошли до самого разбитого артиллеристами лагеря и встретились с группой Светлова. Пока собирали трофеи, то выстрелы в стороне второго лагеря, который из-за леса и озера с его прошлогодними камышами снизу был не виден, время от времени раздавались, но быстро прекращались. И только один раз была настоящая перестрелка. Минут пять бахало. Сейчас, увидев группу, Брехт наконец успокоился. Все одиннадцать человек были целыми и здоровыми. А, блин. нет один из красноармейцев ранен рукав перетянут в предплечье бинтами но сам идет только карабин у него забрали сватов что с тобой подошел к бойцу так товарищ командир из за развалин на меня бусурман с саблей выскочил как махнет ею а я карабин подставил клинок от железа отскочил и меня по руке ну тут его товарищ светлов и укокошил из т т юрки еще какой «Между нами пять метров было, и я сообразить не успел, а он уже подле меня и саблей машет!» «Держи, Семен. Дарю сабельку эту». Бывший Харунджи протянул раненому очередную катану. «Станешь командиром, будешь вместо шашки носить. Все обзавидуются». Он повернулся к Ивану Яковлевичу. «И для тебя комбат подарок есть». Знатный самурай оказался. Орден на нем был. Он, кстати, полковник». «Должно быть, главный командир в этом гарнизоне был». «Вот, орден у него был». Протянул Цацку. «Это очень редкий в Японии орден. Пятая степень ордена восходящего солнца. Тут знак ордена на нагрудной колодке. У более старших степеней звезды. Называется по-японски «кё-кудзесё». «Считается наградой за выдающиеся заслуги». «Красивый. Теперь и на самом деле настоящий фалерист получился». «Эх, надо еще из с Китаем повоевать». «Разрешите доложить, товарищ командир батальона?» — козырнул Светлов. «В ходе зачистки ликвидировано 14 японцев. Если остались еще живые, то, думаю, они ушли за озеро Заяц, и сейчас по левому берегу реки Туманной пробираются в сторону Маньчжоу-Го. Нужно приступать к операции по созданию дзянши. И лыбиться». «Так и самому такая войнушка нравится». «Воздух!» Точно. Со стороны Кореи летело три самолета. Уже и слышно стало.